Глава 90. Сисиль теряет равновесие и падает на бок, взмахивая левой рукой в попытке удержаться на ногах. Элен охватывает надежда, если получится разделить её и Лукаса, повалить на землю, но ничего не выходит. Не тот угол броска. Все происходит, как в замедленной съемке. Падая в бассейн, Сесиль разворачивается корпусом и тянет Лукаса за собой. Он падает на нее, и на короткий миг Сесиль погружается в воду в фонтане брызг. Но через несколько секунд Сесиль выныривает на поверхность, с ее лица стекает вода. Теперь она уже подмяла Лукаса под себя, резко вздернув руки над головой, а потом сжимает его горло. Элен с ужасом вспоминает, что Сисиль отлично плавает. Она достаточно сильна, чтобы утопить их обоих. В глазах Лукаса вспыхивает паника. Элен тоже в панике. Это худший сценарий из всех возможных. Она не может прыгнуть в воду. Все мысли улетучиваются, остаётся только острый как нож, ослепляющий ужас. Её поглощает знакомый страх. Сцена перед глазами сжимается в одну точку. Всё остальное исчезает, фрагмент за фрагментом. По бассейну пляшут волны, Лука смолотит руками, Сисиль крепко держит его голову, пытаясь погрузить её под воду, но тело отказывается подчиняться, Элен становится чужим. Она чувствует снег и пот на лице, но не может пошевелиться, поднять руку и смохнуть влагу. Вода, похоже, стряхнула с Лукас остатки сна. Он разворачивается и отталкивает Сисиль, а потом плывёт к бортику. Всё бесполезно. Даже не переводя дыхания, Сисиль плывёт за ним и бьёт локтем в горло по трахее. Один раз, потом второй, резко и быстро. Лукас вскрикивает, в его глазах мелькает страх, а потом голова скрывается под водой. Это зрелище воскрешает воспоминание, эхо того летнего дня, воспоминание о Сэми, о том деле годичной давности, воспоминание о её бездействии, о страхе, пролечье. Элин не может позволить этому повториться. Она тянется к своей шее и хватается за ожерелье. схватившись за крючок, с силой дёргает и цепочка рвётся. Одна половина падает в мягкий пушистый снег, а другая остаётся в руке. Элин набирает в грудь воздуха и крепко сжимает цепочку, ныряет в бассейн. Она чисто входит в воду, не позволяя себе задумываться, выныривает на поверхность и переворачивается, а потом плывёт вслед за Сесиль. Та даже не оборачивается. Она сосредоточена на убийстве Лукаса. Зажав в кулаке цепочку с крючком, Элин швыряет её Сисиль в лицо. Рука вибрирует от напряжения, и Элин вводит её быстрыми круговыми движениями, пока не чувствует, как за что-то зацепилась. Крючок вонзился Сисиль в щёку. Элин резко отдёргивает руку. Сисиль вскрикивает от боли и выпускает Лукаса. Нож выпадает из её руки. Элин кладёт правую руку Лукасу на грудь и пытается оттолкнуть его в надежде, что он наконец-то сможет перевести дыхание. Она замечает, как нож опускается в бурлящую воду, поблёскивая металлом. Она без колебаний бросается вперёд и хватает его левой рукой. Сисиль делает то же самое, из её щеки хлещет кровь. Их пальцы соприкасаются, но Элин успевает первой. Крепко зажав рукоятку, она отводит нож в сторону, подальше от Сисиль. Но пользуясь моментом, пока Элин отвлеклась, Сисиль снова набрасывается на Лукаса. Он сопротивляется, отплывая от них обеих, пытается зацепиться за бортик бассейна и выбраться из воды, но у него не хватает сил. Мокрые руки скользят по заснеженному кафелю. За считанные секунды Сесиль снова хватает его и тянет обратно в воду. «Сесиль, прекрати! Отпусти его!» «Нет!» — визжит она. «Он заплатит за свою ложь!» «Заплатит! Я знаю, чего ты хочешь, чего хотела с самого начала. Ты хотела, чтобы тебя услышали, хотела справедливости, признания!» Эллен переводит дыхание. «Ты все это получила, Сесиль! Теперь мы знаем, что с тобой произошло, что произошло с ними. Истории тех женщин теперь станут известными, ясный, ты рассказала правду о них и о себе. Убийство Лукаса ничего к этому не добавит. Он повернулся ко мне спиной, выкрикивает она, но слова уже звучат без силы и напора. Она рыдает, трясясь всем телом. Да, Сисиль, но теперь ты рассказала ему о том, что чувствуешь, и ему придётся с этим жить, не тебе. Ты уже избавилась от боли. Затаив дыхание, Элин ждёт, наблюдает. Время тянется бесконечно. Сисиль отплывает обратно, выпуская Лукаса. Элин осторожно обхватывает его за грудь и тянет к лестнице у бортика. Вылезает первой и помогает вылезти ему. Когда ледяной воздух касается кожи, Лукас вздрагивает, всё его тело трясётся в конвульсиях. Элин стоит у бортика, и холодный воздух кусает её кожу. Оборачиваясь, она смотрит на Сисиль. Та лежит на спине в центре бассейна. Руки и ноги раскинуты в стороны. Она смотрит на падающее с неба снежинки.